Глава 23. Мой царь. Господин Хауи хотел бы до отбытия Твоего Величества поговорить с ним. В комнату, где стояли собранные сундуки, вошел Хопи, занимающийся с утра охраной лодок, на которых мы отплывали. Я сначала скривился, но потом вспомнил, о чем меня просил усерамон, и с раздражением отбросил на стул пояс с мечом. Зови, предупреди только, что у меня не сильно много времени. Через десять минут представительная делегация из десяти жрецов высшего сословия под предводительством отца Мерриты Хадшепсут пошла ко мне и, безо всяких дополнительных слов, опустилась на колени. «Вы можете встать!» Я, сидя на кресле, внимательно всех осмотрел, запоминая, поскольку многих видел впервые. «Слушаю вас!» «Благодарим, Твое Величество, что смог уделить нам время!» поклонился старик мне. «Постараемся не отнять его много!» Я не мог отказать столь уважаемым людям. Я сделал неопределенный жест рукой. Но, уважаемый жрец прав, времени у меня и правда мало. За время моего отсутствия накопилась большая куча дел. Тогда начну с важного, твое величество, — склонился Хауи. Мы тщательным образом обдумали предложение твоего величества по объединению богов и пришли к соглашению, что и правда многие слишком похожи и выполняют схожие функции они вполне могут быть собственными аватарами. Я рад, что мои мысли были вами услышаны. Я старательно делал вид, что для меня это интересно, но не сильно важно. Есть список богов, которые вами были оставлены нетронутыми, а также тех, чью паству и землю мы разделим между вами? Хауи поклонился. Достал из своих просторных одежд свиток, и Хоппи подошел к нему, взял, осмотрелся всех сторон, и только после этого дал его мне. Я не стал читать, решив это сделать уже в дороге. А лишь сказал, «Я ознакомлюсь с ним в пути». Также мы бы хотели узнать, когда и каким богам твое величество принесет жертвы, поблагодарив их за свой успешный поход», — продолжил он. «Ну, Асирису, Анубису, Бастет однозначно», — сказал я. «Насчет остальных?» Тут я постучал пальцем по полученному свитку. Прошу вас самих подготовить, кого мне нужно отблагодарить и в каком количестве. Только сразу предупреждаю, с наличностью пока у меня не очень. Нужно сначала, чтобы продались все рабы и драгоценности. Мы. Он быстро поправился. Боги не требовательны к вашему великому царю и готовы будут принять просто рабов с ценностями, которые Твое Величество Менхипера захватил на Ханаане. Тогда договорились: составьте список, что хотели бы получить вы, а по приезде я соберу вас снова и мы договоримся уже предметно, как и о вопросе дележа земель устаревших богов. Устраивает вас такой поход?» «Более чем мой царь. Тут все низко мне поклонились». А Хауи сказал. «Это самое главное, что мы хотели бы обсудить с твоим величеством». «Я рад, что мы уже второй раз ведем с вами такой конструктивный диалог», — кельстиву улыбнулся я. «Надеюсь, эта традиция и дальше у нас с вами продолжится». «Мы также на это рассчитываем, твое величество». Жрецы еще раз низко мне поклонились и вышли из кабинета. Наверное, придется уступить им эти дары, подумал я, провожая их задумчивым взглядом. С меня не убудет, зато будет о чем поторговаться. Ведь на следующей встрече они обязательно поднимут вопрос о новых территориях. Поднявшись с кресла, я подошел к стулу и, взяв пояс, стала поясываться, не дожидаясь, когда набегут слуги. Хопи, мы выходим. И так задержались дольше, чем планировали. Я был готов и примепило отдал приказ уносить мои сундуки. «Мой царь!» Меня остановил подошедший Бенермируд, когда я уже собрался уходить. «Да?» Я повернулся к своему воспитателю. «Я нашел для твоего величества отличного помощника», — воодушевленно сказал он. «Мой родственник отлично умеет прислуживать за столом, брить людей, к тому же обучен грамоте на нескольких языках». «Да?» Я погладил чисто выбритый подбородок. Тони не пока разбираются со своими женами». «Мне бы и правда пригодился помощник. Зови его, присмотрюсь к нему в поездке». «Рад, что смог помочь твоему величеству», — с широкой улыбкой поклонился Беннер и вскоре привел с собой молодого парня, красивого настолько, что даже я опешил. Тот тем временем упал на колени, поклонился в пол и поприветствовал меня. «На скольких языках говоришь?» «На трех, мой царь. Я был личным писцом у господина Аминем Васкета», — ответил он. Это надзиратель кабинета и всех пиццов царях отшепсут, подсказал мне Хопи. Что делать знаешь? Я посмотрел на парня и качал головой, поскольку считал себя в своем прошлом теле красавчиком. Но этот меня бы точно переплюнул в борьбе за женское внимание. Господин Бенермируд был так добр, что всему меня научил, сказал тот с поклоном. Хорошо, кивнул я. Мой царь, воспитатель поклонился. Я приставил к миннахте двух своих рабов, которые будут ему помогать хотя бы первое время, пока он осваивается. Предупреди всех, что если только кто из них приблизится к палатке, где готовится еда для меня, им сразу отрубят головы», — сказал я. «Конечно, мой царь. Я всех предельно тщательно проинструктировал, поскольку сам долгое время был рядом с твоим величеством», — Клестиво ответил с поклоном мой воспитатель. «Едем», — кивнул я и пошел на выход. Проводить меня вышло, наверное, полдворца. Сотни чиновников, женщин, их слуг и рабов толпами пошли за мной, так что пришлось попросить Тушратту ускорить колесницу, чтобы оторваться от всей этой толпы. Доехав до порта, я взошел на лодку, которая была подготовлена для меня. Загрузка была давно окончена, поэтому капитан сразу поднял якорь, и мы подмерный звук барабана грибцов стали отходить от пристани. «Мой царь!» — окликнул меня Хоппи. Я повернулся к нему и посмотрел туда же, куда и он. На корме, где находилась дежурная охрана. Парнишка, которого сосватал мне, Беннер с еще двумя людьми, одетыми в простые рабские одежды и без париков, занимались моими сундуками, расставляя их и скрепляя на лодке. Все бы ничего, но одним из рабов был знакомый нам с Хопи Карлик. «Интересно, девки пляшут», — присвистнул тихо я. «Хорошо, что ты не снял с Карлика кожу». «Это как-то совсем неожиданно». Примепил сам был сильно удивлен этим зрелищем. «Господин Беннер всегда был верен твоему величеству». «Не будем пока исключать того факта, что его могли использовать в темную, но ради предосторожности ночью из моих сундуков все ценное я дам тебе перенести к Непсению», — задумчиво сказал я. «Нужно будет подумать, что положить туда взамен. Видимо, теперь в моих сундуках будут любопытные носы». Твое величество не боится, что тебя отравят?» Хоппет думал немного о другом. «На всякий случай буду есть ту еду, что идите вы», — задумчиво ответил я. «Танини нет, готовить все равно некому». Но странно, Бенермирот не был похож на идиота, чтобы так подставиться напрямую. Или все же им стал. С сегодняшнего дня я уже и сам не знаю. "В любом случае, я присмотрю за всеми, мой царь", заверил меня Хоппи, и мы отвернулись от кормы, чтобы не привлекать излишнее внимание к тому, куда мы с ним смотрим. Путь до Авариса, бывшей столицы Верхнего Египта при Гексосах, отнял у меня почти неделю. Но это были весьма насыщенные дни. Я успел несколько раз прочитать свиток, что дали мне жрецы, хорошо обдумать его, и накидал свой вариант, который еще уменьшал схожих божеств, хотя в принципе меня устраивал и их вариант. Ведь для такого традиционного закостенелого общества, каким был Египет, даже эти предложения были революционными. Так что давить на них дальше было неразумно. Но я решил, если сразу приму их предложение, это вызовет вопросы. Так что нужен был вариант, с которым можно поторговаться с ними чтобы они думали, что получили льготы в тяжелой борьбе. Еще из интересного было то, что парень, правда, оказался хорошим слугой. Старался предусмотреть все, что мог. И в принципе было видно, что Бенермирут его отлично натаскал на служении именно мне. Он знал мои привычки, поэтому, если бы не Карлик в его сопровождении, я был бы рад его появлению в своей свите, пока состоящей из одной охраны. Карлик все это время привлекал к себе всеобщее внимание. Все смотрели и обсуждали только его поэтому мало кто замечал, кроме меня и Хопи, деятельность самого паренька, который был тих, услужлив и незаметен. Я даже стал подумывать, что Сеннифер очень умен, если сделал это специально, чтобы все смотрели на карлика и не видели Минахты. Встречали меня в городе очень пышно, со всеми доступными почестями. Тут Номарх расстарался, и я не стал его обижать, а остался на три дня. Он познакомил меня с городом, храмом Сета, куда, собственно, я и хотел попасть, и развлекал как мог. Я видел, как меня боятся все вокруг. Потея и теряя дар речи, стоило мне внимательнее посмотреть на человека. Оставшись абсолютно довольным приемом, я даже при прощании подарил ему золотой браслет со своей руки, чем вызвал у него облегченный выдох. Стараясь не улыбаться, я попрощался с гостеприимным городом и отбыл вверх по реке Кабидосу. Если я думал, что в аварисе меня встречали пышно, то встреча в городе моих ремесленников превзошла ее раза в три. Десятки тысяч людей встречали у меня у пристани. Тысячи музыкантов, танцовщиц развлекали на пути во дворец Номарха, а тот пир, что устроили в мою честь, приближался к Фиванскому. Хотя, смотря по сторонам, пока меня несли сюда, я понимал, откуда такие почести. Город из того, что я помнил, стремительно изменялся в лучшую сторону. Дома росли словно грибы, население явно стало в два раза больше, да и в целом дворец сильно похорошел, как и внутреннее убранство. Было очевидно, что здесь появились деньги. Но Марх, его семья и жрецы встречали меня словно бога, а не просто царя. И по их глазам я видел, что это не только страх, но и реальное поклонение. Утром, пока жрецы делили пленников на десятки, чтобы вести к храму, я попросил показать мне мастерские, где производилось снаряжение для моей армии. И весьма сильно удивился, насколько огромной стала территория ремесленников, превратившись практически в город в городе. «Мой царь!» Рядом со мной крутился Номарх, постоянно низко и рассказывая о том, что меня интересовало. «Люди рекой текут в город, и всем мы находим занятия. Единственное, что главы семей переживают за то, что заказов станет со временем меньше, ведь мы закончили самый большой заказ твоего величества месяц назад, и сейчас доделываем заказные кинжалы». «Тебе не стоит переживать за это». Я покачал головой, осматривая огромные площади, разбитые на производственные цепочки. «Я отдал Аменимхету дополнительное задание». Как он разработает проекты, отдаст их вам на реализацию. Поверь, работа там очень много. Благодарю, Твое Величество, за ту возможность, которую ты предоставил городу и моей семье. От поклонов Номарха у меня начали болеть глаза. Но и не забывай, у вас остаются заказы на плуги, лопаты и шансовый инструмент. Рихмир и Иамуниджек сказали, что все заказывают у вас. Так что я не понимаю, на что ты жалуешься. Это так, мой царь? Но в город каждый месяц прибывают и прибывают ремесленники, в том числе и те, что Твое Величество захватил на Ханаане. Я никогда такого не видел. Он удивленно покачал головой. Так что переживаю, если не будет работы, они станут уезжать от нас, и мы не сможем выполнять заказы Твоего Величества. Договорись лучше с главой канцелярии внутренних дел, чтобы выделили на город больше меджаев. Я смотрю, слишком мало их для такой численности населения. Слушаюсь, мой царь! Но Марк прикрикнул на песца. Который всюду следовал за нами. И тот быстро записал еще один мой приказ, который я по ходу нашего движения ему озвучивал. Я закончил быстрый осмотр, показавший, что все без меня работает как часы. Огромное количество людей обеспечено жильем, оплатой труда. Ведь каждой семье платили деньгами рынки в городе полнятся едой, которую можно на эти деньги приобрести, а количество развлечений просто зашкаливает, поскольку в богатый город, следом за ремесленниками, устремились и те, кто развлекал людей. «Что ж, я доволен». Остановившись, я повернулся к Номарху и, сняв с себя золотой браслет, протянул ему. «Продолжай в том же духе, и моя милость к тебе не закончится». Осторожно взяв браслет двумя руками, он прижал его три раза к сердцу и поцеловал. «Эта реликвия будет храниться в моем роду до скончания времен, мой царь», торжественно пообещал он. «Возвращаемся в храм». Я пошел к колеснице и, поднявшись на нее, показал рукой путь. Тушратта кивнул и направил коне в нужную сторону.